Глава 18. Артефакт поиска. Прогулка на свежем воздухе помогла немного утихомирить бурю в моей душе и сознании, но возвращаться в дом почему-то не хотелось. Интуиция упрямо твердила, что мне пока лучше остаться на улице, дождаться Астера. Если он вернётся с помощью браслета портала, то точно пройдёт через ворота. Правда, оставался вариант, что его может перенести домой кто-то из тёмных Чей порталом любая защита по боку, но я решила рискнуть. Прошла к ближайшей дорожке сада, на которой давно заприметила лавочку, и принялась ждать. Свет фонарей до этого места не доставал, но я всё равно решила прикрыться отражающим пологом. Если уж кто-то и наблюдает за особняком, то пусть считает, что я ушла в дом. Примерно полчаса всё было спокойно. Пели сверчки, кричала сова, пару раз мимо даже пролетали летучие мыши. Но никаких посторонних звуков или колебаний магии я не улавливала. Неудивительно, что постепенно начала клевать носом, даже несколько раз позволила себе ненадолго прикрыть глаза. И в какой-то момент открыть их не хватило сил. Сон победил. Проснулась я то ли от шума, то ли от вспышки, так сразу и не поймёшь. Тут же вскочила на ноги и попыталась прислушаться к происходящему вокруг. И вот теперь... Посторонних звуков оказалось даже больше, чем много. Но что хуже всего, я чувствовала отчётливые всплески магии, явно боевой. К моему собственному удивлению, отражающий полог вокруг меня был на месте. Значит, проспала я от силы минут 5, иначе он давно бы слетел и развеялся. А так я просто его укрепила, активировала свой защитный браслет и создала в руке заготовку оглушающего плетения. Наверняка нормальная девушка на моём месте помчалась бы в особняк звать на помощь, но я сразу отказалась от этой мысли. Сначала надо было выяснить, что происходит. Едва оказавшись на подъездной дорожке, я увидела Астера. Он был снаружи за воротами, как и ещё двое мужчин. Те старались взять его в кольцо, били по установленной над ним защите мощнейшими плетениями, но он пока умудрялся и защищаться, и нападать. Воздух вокруг места битвы начал искрить от высокой концентрации магии, но никто не собирался сдаваться. "Кто вы такие?" вдруг выкрикнула я. "Что вам вообще от меня надо?" "Ты прячешь у себя девушку-артефактора", ответил ему тип в серой куртке. И я узнала этого гада по голосу, хотя слышала его всего однажды, ведь именно он пытался выдать себя за племянника Хасима. "Прячу?" ответила я, усиливая защиту. Но мне очень интересно, зачем же вы её ищете? Она внучка моего дяди, заявил тот. Я беспокоюсь, а ты принуждаешь её быть с тобой. Так беспокоился, что следил за ней под отражающим пологом, насмешливо выдал Ластер. Какая-то чрезмерная опека для того, кому мари никто. Она очень дорога Хасиму Веймеру, заявил фальшивый родственник и как ни странно перестал нападать, даже руки опустил в знак того, что больше в бою не участвуют. Вот только его напарник за спиной Астера всё ещё держал на готове боевое плетение. Ас видел его, старался встать так, чтобы держать обоих противников в поле зрения, но они не давали ему такого шанса. Я же решила пока не лезть. Ас вроде контролирует ситуацию, да и сам хотел пообщаться с моими преследователями. Зачем же ему мешать? Лучше просто постою тут под прикрытием полога, послушаю, что говорят, а заодно потихоньку сплету силовую сеть. Говорят, у артефакторов она всегда получается особенно прочной. Просто умагов в других направленностей. Для этого либо слишком мало сил, либо отчаянно не хватает терпения и усидчивости. Хасим в больнице. Мари под моей защитой. За неё можешь не переживать, самодовольным тоном заявила Стар. Со мной она в безопасности. И тут заговорил второй из неизвестных. Мальчик, отдай девку. Предупреждаю сразу, «Не отдашь, и мы тебя убьём». «Согласись, безродная девчонка, пусть даже и красивая, не стоит таких жертв». «Не отдам», — уверенно проговорил Ас и спустил с пальцев левой руки сильнейшую воздушную волну, такую безумно мощную, что сбила с ног всех, включая меня, хотя я стояла в пределах действия защиты. Оба нападавших повалились на землю, и мгновение их растерянности хватило Астеру, чтобы шибануть по ним воздушным кулаком. Этого оказалось достаточно, чтобы ни один из них больше не смог подняться. Вот он, сильный боевой маг во всей красе. Никаких изящных приёмов, только грубая сила стихии. Пока поверженные противники не очнулись, а Спилена лобоих в воздушном коконе, мы только потом принялась плести магическую сеть. Тут-то я и решила вмешаться. Помочь, спросила из-за ворот. Давай, Ответил ничуть не удивлённый Настор. Мой отражающий полог слетел при падении, потому его даже развеивать не пришлось. Неудивительно, что он заметил моё присутствие. Сеть, которую я успела доплести в момент удара стихии, ещё не была активирована, потому и осталась нетронутой, и сейчас очень даже пригодилась. Увидев, как я набрасываю своё творение на одного из придавленных к земле мужчин, Диворту уважительно присвистнул. Но вслух ничего комментировать не стал. Почти сразу к нам выбежали гирц с садовником, а спустя пару минут подъехал Макмобиль стражи порядка. Астер в красках пересказал им, как двое злоумышленников сначала преследовали меня, потом разнесли мою комнату в доме Хасима, и вот теперь явились сюда, угрожая самому Асу. Я подтвердила его слова и даже добавила, что подозреваю именно этих людей в нападении на моего деда. Дочь показаний и заполнения протоколов заняли у нас довольно много времени. Так что к моменту, когда представители полиции всё же увезли арестованных, я уже просто валилась с ног. Астер вызвался проводить меня до комнаты, и только у самой моей двери я вспомнила, что хотела с ним поговорить. Жаль, сейчас на серьёзный разговор у меня попросту не осталось сил. Он смотрел на меня внимательно, разглядывал так, будто старался запечатлеть моё лицо в памяти. до мельчайших подробностей, но мне очень не понравилось видеть в его взгляде горекую тоску и мириться с этим. Я не собиралась. Почему ты смотришь так, будто это наша последняя встреча, спросила его, и в моём голосе не было ни единого намёка на шутку. На его губах появилась знакомая усмешка, но превратиться в улыбку у неё не получилось. Отвечать и о тоже не спешил. Вместо этого наклонился и поцеловал меня в губы. нежно, медленно, сладко, но даже в этом поцелуе он будто бы прощался. Скажи мне, что с тобой происходит, Астер Диворт, спросила чуть отстранившись. Но вместо ответа он сам задал вопрос. Артефакт готов? Да, кивнула. Если у тебя есть кровь принца Диона, можем прямо сейчас провести эксперимент. Хочешь? Но я никак не ожидала, что он отрицательно мотнёт головой. Не хочу, Мари. признался вдруг Ты даже не представляешь, насколько не хочу. Почему? спросила, вцепившись в его ладонь. Он наклонился ближе, так чтобы наши лбы соприкоснулись, и только потом прошептал: Потому что это всё изменит. Потому что я и без этой проверки знаю, кто ты, Мари. Думал моё чутьё впервые ошиблось, но нет, оно сразу дало самый верный ответ. Пусть он поначалу и казался абсурдным, И всё же я хочу ещё немного пожить в своей иллюзии с тобой. И кто же я? Ас. Я тоже говорила шёпотом, чувствуя важность этого момента. Но он улыбнулся и, встав прямо, легко погладил меня по щеке. "Сейчас ты пока ещё моя, Мари", проговорил он и снова поцеловал. В этом поцелуе почти не было страсти, только безграничная нежность и плохо спрятанная горькая тоска. А я будто чувствовала его боль. Но всё равно не понимала, почему, если я стала ему так близка, он сам уже готов поставить в наших отношениях точку. Хотя, может, мне показалось, может, и нет никаких отношений. Но ведь буквально несколько часов назад он говорил иное. Уже поздно. В его голосе звучало сожаление. «А завтра нам предстоит дать демона в трудный день. Но знаешь, чего я сейчас хочу больше всего?» послать принца куда подальше вместе с его заданием, предположила я. А вторая идея явно пришлась по душе, но ответил он иное: уснуть с тобой, ведь иначе вряд ли вообще смогу сегодня спать. Я против воли улыбнулась. Всё-таки Астор неисправимый хитрец. "Это ты так приглашаешь меня провести с тобой ночь?" спросила с лёгкой иронией. Асквнул. "Это я так напрошиваюсь поспать в твоей постели", пояснил он. без каких-либо интимных подтекстов. А ты разве сможешь просто спать с девушкой в одной постели без этих самых подтекстов? Мне всё же было любопытно, почему он вдруг стал таким скромником, особенно после того, что мы с тобой устроили сегодня в гостиной. Его улыбка стала шире, а взгляд смягчился. Если честно, не пробовал. Но, думаю, ничего сложного в этом нет, развёл он руками. К тому же, если я вдруг не сдержусь и начну к тебе приставать, Ты мигом меня остановишь. Так уверен в во мне, спросила, качая головой. Сама я в себе уверена точно не была. А стоило вспомнить наши недавние поцелуи, и меня мигом бросило в жар. Астарьявно всё понял по моим вспыхнувшим щекам. "Знаешь что?" бросила я, отворачиваясь. "Иди-ка ты спать к себе. А если не сможешь уснуть, могу поделиться отличными сонными каплями". Отключают на раз. "Спасибо, обойдусь". ответил он и всё же выпустил меня из объятий, а я сразу сделала шаг к двери, чтобы не было соблазна снова к нему прикоснуться. «Спокойных снов, Мари!» — пожелала Ас, медленно отходя назад. «Встретимся за завтраком». «Сладких снов, Ас!» — ответила я и, улыбнувшись, добавила. «Пусть тебе приснятся мои ноги, если уж считаешь их настолько красивыми. Боюсь, ты мне приснишься вся целиком», — сказал с мечтательным видом. Уверен, как и в прошлых моих снах, на тебе совсем не будет одежды. Но подробности не спрашивай и не расскажу. Слишком уж они горячие и яркие. И посмотрел на меня так плотоядно, будто хотел съесть. Неудивительно, что от этого взгляда я поспешила скрыться за дверью. А оказавшись в спальне одна, прислонилась спиной к стене и нервно выдохнула. Вот он всё же негодяй. Теперь я бессонных капель точно не уснул. И совсем не из артефакта преследователей и возможно назревающего переворота. Нет. Сейчас в моих мыслях был только ас, и всё, что могло бы произойти между нами прямо сейчас, если бы я не отправила его спать к себе. Проснулась я поздно, что, в общем-то, неудивительно, ведь еле глопала до утра. С спасибо сонным каплям спала прекрасно и даже без сновидений. Распахнув шторы, улыбнулась солнышку и новому дню. В душе поселилось чувство, что сегодня обязательно случится что-то хорошее, важное и интересное, оттого настроение моё было просто прекрасным. Правда, Астер, которого я встретила на террасе, моего мнения явно не разделял. Он казался бледным, уставшим и очень грустным. Случилось ещё что-то? спросила, садясь напротив него за столик. Глядя на тебя, даже как-то страшно желать доброго утра. Не сполось, ответил он. «А вот не надо было отказываться от чужой помощи», — сказала с улыбкой. «Давай уже активируем твой артефакт, и меня хотя бы перестанут терзать сомнения». Бросил Ас, сдерживая раздражение, но оно всё равно ощущалось очень чётко. «Сомнения разрушают», — проговорила, приступая к завтраку. «В этом я с тобой согласна. Сейчас поем и пойду заканчивать артефакт». «Я с тобой», — заявил Астер. «Нужно как можно скорее его активировать и узнать, наконец, где же сейчас её высочество. Во дворце или...» Фразу Ас не закончил, но мы оба поняли, что именно он имел в виду. Решив не мучить его ещё сильнее, я закончила с завтраком очень быстро, и вскоре мы с ним уже оказались в кабинете мастерской. «Вот», — сказал Ас, протягивая мне маленький пузырёк с кровью. Сосуд был запечатан особым образом, чтобы содержимое сохранило все свои свойства. Возьми сколько надо, а остаток я уничтожу, добавила С. Обещала Диону, что сделаю это. Всё же самые страшные проклятия накладываются именно через кровь. Я понимающе кивнула. Сейчас всё ещё раз перепроверю, потом создам финальное плетение и можно добавить на основу несколько капель кровишки принца. Мне нужно буквально полчаса. Действуй. Ас сел на диван, а я приступила к работе. Правда, все действия заняли у меня чуть больше времени. Хотелось, чтобы артефакт сработал с первой попытки. Потом пришлось настроить на него магическую карту королевства, для надёжности связать их плетениями. "Готово", сказала с воодушевлением и повернулась к кастеру, но он меня не услышал, а всё потому, что банально уснул прямо на небольшом диванчике. Он спал, закинув ноги на подлокотник, и выглядел при этом таким милым и безмятежным, что я просто не нашла в себе сил его разбудить. Вместо этого глупо разглядывала красивое лицо, чуть всколоченные светлые волосы, длинные ресницы, а когда мой взгляд упал на его губы, возникло просто безумное желание сейчас же коснуться их своими. Вы пришлось сдержаться. Пусть спит, ему это точно необходимо. А я пока, пожалуй, проведу тестовый запуск артефакта, пробный. Вдруг он будет работать неправильно или выявятся ошибки, а так у меня как раз будет возможность их исправить. Так как не было никакого смысла стремиться к удобству конструкции, артефакт получился довольно большим. Вместе с картой они заняли почти весь стол, но иначе не выходило. Активировать своё детище было страшно и волнительно, как никогда. Но, обругав в себя за лишние эмоции, я просто пустила по основе импульс и принялась внимательно следить, как друг за другом разгораются и активируются плетение. И когда вся система вспыхнула лёгким сиянием, пришло время добавлять кровь. Хватило всего одной капли, чтобы артефакт уловил энергию, и в следующее мгновение от его основы отразились два красноватых луча, а я с диким интересом уставилась на карту. Первый Более тусклый и тонкий луч указывал на столицу. То есть все мои бредовые догадки оказались ошибочны. Вот только стоило увидеть, куда указывает более яркий и плотный луч, и у меня перехватило дыхание, потому что он светил точно на хамар. Сев в кресло, я сосредоточенно уставилась на работающий артефакт и потёрла виски. Какого демона тут два луча, прошептала себе под нос. Неужели где-то ошибка? Может ли один из лучей указывать на меня как на создателя? Такая вероятность есть, но она минимальна. Может ли он указывать на самого Диона? Нет, исключено. При составлении формулы я точно указала алгоритму по поиску девушки. На этом логичные варианты закончились, и пришла пора абсурдных. Итак, возможно у принца две сестры. Ага. И одну из них сначала долго прятали, а потом и вовсе решили от неё избавиться. Нет, ну теоретически король может иметь дочень на стороне, а избавиться от неё могла бы, к примеру, королева. Так, ладно, надо остановиться, а то я тут сейчас много всякого придумаю. Переходим ко второму вопросу. Почему лучи разные? Один тусклый и тонкий, а второй яркий и довольно большой. Предположим, что дочери всё же две. и разницу в лучах объяснил бы разный уровень дара у девушек. Но, судя по параметрам, которые мне предоставил Ас, магия принцессы сильнее моей, хоть и не намного. Не сходится. Думаем дальше. В итоге к моменту пробуждения Астора у меня родилось столько возможных объяснений, что в итоге пришлось все их записать. Список получился внушительный, да и пояснения к каждому пункту пришлось добавить. Но зато когда сонный Аса задача на уставилась на карту и лучи, я молча протянула ему свои записи. Правда, он в них даже не глянул. Ты уверена, что всё сделано правильно? спросил он, приглаживая волосы, торчащие в разные стороны. Уверена, ответила ему. Почитай записи. Там все варианты объяснений, какие я смогла придумать, и рядом примерная вероятность в процентах. Сказав это, я вышла из кабинета. Мне отчаянно требовалось хоть немного отвлечься. Мозг уже просто закипал от обилия мыслей. Ему требовалось переключиться хоть на что-то нейтральное. Поэтому, попросив на кухне приготовить мне чай, я села в кресло на террасе и попыталась думать о об облаках, деревьях, птичках и море. Новые мысли всё равно раз за разом скатывались к артефакту и неожиданным результатам. В итоге я пришла к одному единственному выводу: мне нужна помощь другого артефактора. Вдруг в схеме всё же есть ошибка, или я чего-то не допонимаю? Потому достав Макфон вызвала не Калину, вот только она не ответила, а Жаль. Когда я вернулась в кабинет, Астор сидел за столом и сосредоточенно изучал мои записи. Что думаешь? спросила я, опустившись на диван. А без привязки к карте он будет работать? поинтересовался Ас, убирая листы в сторону. Будет, кивнула, прямой наводкой. То есть будет указывать направление к объекту поисков. Давай попробуем. Я подошла к столу, развеяла плетение, соединяющее артефакт с картой, взяла его в руки, и в луча остался только один. Он указывал куда-то в сторону окна, ас проследил за ним взглядом, но ничего не сказал, а просто протянул мне руку, прося передать ему артефакт. И как только тот оказался у него, в луча снова стало два, а один из них, тот самый яркий, Уверенно светил прямо на меня. Что и требовалось доказать, мрачно проговорила Астер. Я смотрела на него, а на душе стало особенно горько. Возникло чувство, что этот луч красной линии перечеркнул мою жизнь. Я с кристальной ясностью поняла, что как раньше уже точно ничего не будет. Вот только даже не представляла, что ждёт меня дальше. Ас проговорила, сглотнув. Второй луч не может указывать на принца Диона или его брата, ни на кого из мужчин. "Она их мать?" спросил он. Я отрицательно мотнула головой. "Она же ведьма, а артефакт настроен на поиски мага". Астор отвернулся к окну. Несколько минут молчал, глядя вдаль, а потом взял свой макфон, вызвал кого-то и сказал: "Можешь прийти. Активировали артефакты, и результат неожиданный. Боюсь без тебя никак". Не знаю, что ему ответили, ас просто молча отключил вызов и с шумом выдохнув, перевёл взгляд на меня. Наверное, в этот момент я выглядела по-настоящему потерянной, потому что он поднялся, подошёл ближе и крепко меня обнял. Всё будет хорошо, проговорил он, поглаживая меня по спине. Не бойся. Я не боюсь, попыталась заверить его, хотя это было чистой враньё. Боишься, и мы оба это знаем, сказал он тихо. а чуть отодвинувшись, поднял моё лицо за подбородок и посмотрел в глаза. «Я с тобой, и пока всё не разрешится, буду рядом». А потом спросила с глупой надеждой. Некоторое время он просто смотрел мне в глаза и вдруг поцеловал. Очень нежно, но так сладко, что у меня едва не подогнулись коленки. «Сейчас нет смысла что-либо загадывать», — произнёс, чуть отстранившись. «Если ты на самом деле принцесса Кассандра, в чём я уже уверен, то, вернув свою память и все свои привилегии, ты сама, скорее всего, быстро обо мне забудешь. Я медленно помотала головой. «Сомневаюсь, Асс», — ответила, не отводя взгляда. «Скажи, а мы можем оставить всё как есть? Я и раньше не хотела возвращать потерянную память, а теперь вообще считаю, что не стоит этого делать». «Подумай о другом», — ответил он. «У тебя есть отец, мать и два брата, Но что куда важнее сейчас, какая-то девушка изображает во дворце принцессу, и ей верят все родственники. Вспомни, какую информацию Хасим передал перед тем, как на него напали. И вместе со всем этим складывается один вывод: кто-то подменил принцессу, чтобы на самом деле организовать переворот. А ведь недавно я сама хотела поговорить с ним об этом. Если уж мы вдвоём пришли к одному выводу, то этот вывод вполне может оказаться правдой. Что нам делать? спросила я, уже понимая, что не смогу просто остаться в стороне. Для начала выяснить, каким образом тебя лишили памяти и почему ты выглядишь иначе. Полагаю, тут не обошлось без тёмной магии, а у нас с тобой очень, кстати, есть пара знакомых тёмных. Если кто-то из сможет помочь разобраться, то только они.